Глава 8. Он закрыл глаза, я наложил на рану пластырь, что теперь в поясной аптечке любого десантника не только мигом останавливает любое кровотечение, даже артериальное, но и помогает стремительному заживлению. «Прохладно», – проговорил он слабым голосом. «Это опять то?» «Опять», – согласился я. «Хорошо заживает». «Неплохо», — согласился я, «но если уши срубят, вряд ли отрастут». «А если и отрастут, то что?» Я ответил с сочувствием, «то уже нечеловечье, сам понимаешь». Он сказал испуганно. «Но-но, тоже мне, лекарь. Простые уши и не отрастут. А какие отрастут?» «Тебе пока лучше не знать», — сказал я. «Спокойней спать будешь. Отдыхай пока». Ты потерял много крови, потому холодно. Подожди с годик, начнётся заживление. С той стороны морды уже не чувствуешь? Ну вот, и с этой завтра-послезавтра всё зарастёт. Рундельштот поинтересовался с беспокойством. Эта штука поможет? Рану всё-таки нужно перевязать. Да, согласился я, а то ветки могут сковырнуть пластырь. Хотя он так вцепился, что теперь весь влезет в рану. Фицрой прошептал. «Что, буду ходить с этим торчащим хвостиком?» «Это красиво», — сказал я, — «как перо на шляпе, только прямо из головы. Всяк засмотрится, а я скажу, что у тебя там много перьев. Просто одно вылезло наружу». р у н д а л ь что-то сказал непонимающе. «Но как же...» — Фицрой сказал стонуще. «Мастер, вы слишком многому его научили. Теперь он совсем охамел, видите?» «Раствориться», — пообещал я р у н д а л ь ч т о т о «превратиться в молодое мясо, что заполнит канавку». «Фицрой, ты же не чувствуешь уже боли, признайся». Морщись, Фицрой осторожно пощупал кончиками пальцев рану. На лице проступило изумление. «А ты откуда знаешь? На тебе же ни одного шрама». Я ответил скромно. «Шрамы я оставляю другим». «Надо запомнить», — ответил он. «Ты же не сам придумал, верно?» «Угадал», — сообщил я. «Ну, можем ехать. Там есть и стимулятор. Ты сможешь ехать до ночи, а потом свалишься. И помру?» «Не надейся», — сказал я безжалостно. «Ты нам ещё нужен. Разве что потом, когда приедем. Или ты мне что-то должен? Тогда живи». и н о спасибо». «Отоспишься», — сообщил я, — «и будешь как огурчик. А через недельку там останется только шрам». А то и раньше. Деревья пошли странно и неприятно голые. Ветки часто опускаются до земли, собирая не только паутину, но и лесной мусор. А когда начали объезжать, вообще забрались в дебри. Рундельштотт сказал слабо. «Я бы мог это убрать. Но если в погоне есть хотя бы слабый маг, нас учуют». «Тогда не надо», — сказал Фицрой до того, как я открыл рот. Там мы вроде сбили их со следа. Ничего, выберемся. Со льдом была вообще просто песня. р у н д е л ь ш т о т пробормотал. Вообще-то маги в первую очередь стараются искать заклятия, что действуют на людей. Это и понятно, ответил Фицерой. Но сделать ледяную дорожку через всю реку? А тот маг, что преследует нас с отрядом, он так может? Это очень редкое заклятие, ответил р у н д е л ь ш т о т К тому же маг не может ухватить всё. Чем больше узнаёт, тем сильнее сужает для себя работу. Есть маги, что умеют работать с животными, но не все могут с людьми, а тем более никто из них не сумеет заморозить реку, каким бы ни был сильным. Всегда приходится выбирать». «А жаль», – сказал Фитцрой. Оглянулся на меня. «Юджен, чего молчишь? Тебе жаль?» «Ты пока свою дорогу не сузил?» «Не знаю», — ответил я честно. «Не сузил», — заверил он. «Ты же можешь убивать магией, а можешь лечить, как вон меня. А когда станешь сильнее, сможешь что-то одно. Что выберешь?» Я буркнул. «Замолчи, противный. Подумай лучше, где нам заночевать, чтобы нас не отыскали». Он зевнул. «Им самим нужно будет думать, где заночевать». Это еще если как-то сумеют перебраться на этот берег. Но если подойдут к мосту, нас потерять будет еще легче. Как думаете, мастер?» Рундельштотт повел в его сторону задумчивыми глазами. «Думаю, что если зеленая луна пройдет под вектором 40 градусов к красной, то сила ее воздействия возрастает вдвое. А если под 45, то почти не скажется». «Как думаете, это верно?» «Думаю», — ответил Фицрой дипломатически. «Вам виднее, мастер». «Я тоже так подумал», — согласился Рундельштотт. Я поглядывал на старого чародея Хмура. Старик живет в своем иллюзорном мире и выходить из него не желает. И сейчас, похоже, в самом деле размышляет над вселенскими проблемами. А все мелочи жизни, в том числе и вопрос его возвращения в Санпринг, в руках более молодых и ни на что пока что негодных. Ему не понять, что только чудо и с т е ч е н и е обстоятельств виной, что я понёсся его освобождать из рук похитителей. Во-первых, просто случайно оказался в столице, через несколько часов после того, как его выкрали. Во-вторых, у меня и мысли не было бросаться его высвобождать – Это дело властей, а я простой гражданин. Это меня должны оберегать и защищать, а я только капризничать и критиковать». Но он, несмотря на возраст, так ума и не нажил. Всерьез полагает, что я и должен был броситься защищать его. Как же должен? Обязан. Он же мой учитель. Мы же работали вместе. «Закончим», — сказал я не просто твердо, а с яростью. «И да, закончим. Не только с возвращением старого чародея в его гнездо в башне, но и вообще с этим миром. Где столько дикости, где люди все еще полагаются на слово чести, где женщин нужно добиваться, а у нас, мужчин, обязанностей столько, что я просто в шоке. Как эти люди живут». Хицрой. Повертелся в седле, даже привстал, оглядывая окрестности. «Уже близко», – заверил он. «Через пару часов будет Светлячка, наша пограничная река», – я буркнул. Она почему-то не остановила отряд специального назначения короля Антриаса, целью которого было выкрасть Рундельштотта. «Те действовали тайно», – ответил Фицрой. «А тут получится вторжение со знаменами и баннерами». Но встревожился, начал поторапливать р у н д е л ь ч т о т о и даже меня. Поехал впереди, цепко просматривая окрестности, прислушиваясь к птичьему щебету, который всегда меняется в зависимости, кого видят в кустах – человека, зверя или птицу. «Кстати», – сказал он заинтересованно, – «что ты визжал насчет ученых-ослов?» Я буркнул. «Это одна старая добрая воинская команда». Когда-то в моём королевстве один полководец повёл армию в дальнюю неведомую страну, а с ним попёрлась целая толпа учёных-мудрецов. На армию часто нападали лёгкие отряды врага, и чтобы отбиться, войско занимало круговую оборону. Самое ценное – ослов с грузом и учёных – быстро загоняли в самое безопасное место. То есть при появлении противника звучала команда учёных и ослов в середину. «Понял», — сказал он. «Если кричать быстро, получается учёных ослов. Вообще-то верно. Учёные бывают такими ослами в быту. Но зато...» «Вот-вот», — согласился я. «Иногда мне кажется, лучше быть ослом в быту, чем не ослом в высоком». «Сейчас», — сказал я себе твёрдо, продолжая разворачивать беспощадно трезвую мысль, «держать слово, как это было в диком прошлом, просто бесконечно глупо». Тогда было понятно, человек существовал не сам по себе, а как веточка на могучем дереве своего рода. И он блюл честь рода, в с ё время помнил о чести рода и панически страшился оказаться недостойным этой самой чести рода. Сейчас же, когда сын не отвечает даже за отца, не говоря уже за весь род, мы впервые стали свободными от такой древней химеры. навязываемый нам для духовного закабаления, как совесть. Мы свободные люди в свободном обществе. Нет рода с его строгими рамками поведения. Теперь каждый свободен в выборе, как себя вести, как держаться и чью сторону принимать. Раньше человек отвечал не только за себя, но и за весь род. И это ложилось на его плечи тяжелым грузом и обязывало поступать определенным образом. Выбрать другую дорогу – это измена идеалам рода. Перейти на сторону противника – опозориться не только самому – это мелочь, но опозорить весь свой род. Неудивительно, что оступившийся в те времена предпочитал покончить жизнь самоубийством, чтобы не запятнать честь рода. А сейчас мы понимаем, насколько это глупо и дико. Держать слово – пережиток, любая мораль – пережиток. Человек сам устанавливает для себя законы, по которым желает жить в обществе. Никакой морали, никакого долга, только общественный договор и понятие выгоды. Выгода не столько в примитивном понятии материальных благ, но и во всём остальном. Сейчас даже когда женятся и выходят замуж, с п е р в о тщательно собирают все сведения о тех, с кем знакомятся, составляют их психологические портреты. Если компьютерная программа сопоставит тысячи черточек характера обоих знакомящихся и сообщит, что хоть в чем-то придется уступать или чем-то поступиться, то возможность такого брака отвергается начисто и без колебаний. Брак – чисто деловое предприятие, что скрепляется договорами с множеством пунктов и подпунктов, которые утрясают юристы. Это не то непонятное древнее понятие, что в дикие времена именовалось любовью. Фицерой крикнул впереди. «Все сюда! Короткий привал, а то кони уже еле ноги волочат! А там перейдем реку и уже в нижних долинах!» р у н д е л ь ш т о т промолчал. Целиком полагается на обоих умников, что дураки в умном, но хороши в лесу, почти как местные звери. А Фицерой уже отыскал уютное место между тремя массивными дубами Коня похлопал по крупу и сказал обнадеживающе, «Пощипай вон там траву. Уже сегодня насыплю тебе полные ясли отборного зерна». Я помог слезть Рундельштоту, чувствуется, как он устал, несмотря на мой элертин. Усадил под деревом, а коней тоже пустил к Фицроевому. «Мы доберемся», – проговорил Рундельштот слабым голосом, «и больше никто не посмеет». «Я был слишком беспечен». «Мы могли бы защититься?» спросил я. Он кивнул. «Конечно, но пришлось бы тратить на это драгоценную магию, которой и так не достает». «Теперь придется», сказал я. «Мир не так безопасен, как нам бы хотелось». «Что будешь делать?» спросил он. «Жить?» ответил я. Он устал о улыбнулся. «У меня чувство, что ты собираешься уйти навсегда». «Чувства обманчивы», – пробормотал я. «И такое бывает», – согласился он. «Но иногда говорят точнее сложных умозаключений. Ты не воин, хотя у тебя сложение воина, и чародейство тебя не слишком уж привлекает. У тебя что-то другое». «Все мы разные», – пробормотал я. «Отдыхайте, мастер, я пойду посмотрю». что вокруг. «Фицрой смотрит», сказал он вдогонку. у я ему помогу», ответил я, не поворачиваясь. «Я только помощник у всех, а сам пока еще даже не человек по здешним меркам».